К вечеру она отчаялась. Перерыла стол, осмотрела полки, заглянула в тетушкину спальню, спустилась и обыскала первый этаж. Книги нигде не было. Наверное, следовало обстучать стены на предмет наличия тайников. Но для начала Фэй решила завтра обратиться за помощью к Ленор. Может быть, она знает, где Жюдит хранила свои секреты. Александр все время наблюдал за поисками с большим участием и ходил по пятам за Фэй, с любопытством заглядывая в ящики, на полки и вообще всюду, куда заглядывала и она. Фэй излазила почти весь дом и очень устала. Ее мучила отдышка, и спина ныла так, что после ужина только смогла принять душ, а потом сразу отправилась спать. В тетушкиной спальне она нашла теплую коричневую шаль из чистой шерсти, связанную полукругом. Такую уютную, что невозможно выпустить из рук. Взяла с собой в кровать, свила гнездо и уже почти засыпала, когда из темноты выпрыгнул Александр, улегся на подушку возле головы Фэй, запустил коготки в волосы и замурлыкал. Фэй никогда не держала кошек и не знала, как с ними обращаться. Общее настороженное отношение к миру она переносила и на животных. Неизвестно, что у них на уме. Не сделают ли они чего-нибудь дикого в следующую минуту? Еще недавно она в жизни бы не позволила незнакомому коту забраться в постель и развалиться в опасной близости от ее лица. Но сейчас вдруг стало так спокойно, что она закрыла глаза и уснула. К завтраку Фэй спустилась в сером домашнем платье и тетушкиной шали. Снова заварила травы. Она помнила странную приписку насчет кофе, но не нашла в доме кофеварки. Значит, предстояло дойти до супермаркета и поискать там какую-нибудь простенькую модель. Фэй задумчиво намазывала бутерброд, когда дверной колокольчик звякнул. Она никого не ждала, но все же открыла. На пороге стоял юноша в слишком тонком замшевом пиджаке не по погоде и прятал покрасневший нос в длинный полосатый шарф. В руках он держал небольшой пакет. «Добрый день, мисс Гейс. Эллиот Эпплман, друг Жюдит и ветеринар Александра. Вы, вы позволите мне войти?» «Конечно. Рада познакомиться». Фэй посторонилась и впустила его в дом. Она удивилась, что у тетушки мог быть такой друг. Пять лет назад ему вряд ли было больше двадцати, но при ближайшем рассмотрении мужчина оказался не столь уж и юным, лет тридцати пяти, если не больше. Его молодили худоба и легкие манеры. Выдавали только сизые тени под глазами и два-три серебристых волоска в жгучем черном коре. У брюнетов не нередкость и в раннем возрасте, но с утра... Мальчики все же выглядят свежее, даже если не спали всю ночь. На сухом тонком лице выделялись четко вырезанные темные губы. Кори глаза смотрели весело и внимательно. Нос с горбинкой, высокие скулы и запавшие щеки придавали мистеру Эпплману весьма страстный вид. Александр подошел поздороваться, и Элиот потрепал кота за загривок тонкими сильными пальцами. Второй рукой он увесисто похлопал Александра над хвостом, и кот внезапно утратил всю свою важность, замурлыкал и стал часто переступать задними лапами. Фэй впервые обратила внимание на его трогательные пушистые штанишки и умилилась. Я пришел, чтобы представиться и поговорить об Александре. У него скоро очередная обработка от блох. Но это только повод. На самом деле я хотел с вами познакомиться. Жюдит о вас рассказывала. Правда. Мы с ней не виделись лет тридцать и очень мало общались. Но она помнила о вас все время и ждала вашего приезда. Сговорились они все, что ли, тыкать меня носом в то, что я была хреновой племянницей? «Мне очень жаль». «Ничего, Жюдит вела энергичную жизнь и не страдала от тоски. Просто была бы рада». Я надеялся напроситься на кофе. Увидев, что Фэй замялась, я поспешил добавить. «Но если это неудобно, прошу прощения». «Нет-нет, все в порядке. Есть одна проблема. Я пока не нашла здесь кофеварки». «Ах да, вы же не могли знать. Жюдит готовила кофе иначе». «Хотите, покажу?» Фей кивнула, и они отправились на кухню. Фэй заметила, что гость отлично ориентируется в доме и сразу потянулся к буфету. Видимо, и правда старый друг. Может быть, он знает и про книгу? эльот между тем, уверенно открыл дверцу, взял с полки кофемолку и маленький медный ковшик с длинной ручкой. Видите, это Джезва. Моя мама итальянка, и я знаю этот способ варить кофе. Так готовят в Южной Европе и на Ближнем Востоке. Да и много где, но не у нас, в Штатах. Жюдит пристрастилась к нему в Иерусалиме. Я принес кофе и ее любимую пряность. Это йеменская смесь. Но я научился составлять ее сам. Имбирь, немного корицы, много кардамона и еще кое-что. Продолжая болтать, Элиот включил... Чайник и поставил на электрокофемолке самый тонкий помол. Нажал на кнопку, мотор зажужжал и по кухне разлился аромат, который в эти часы плыл над миллионом американских кухонь, но банальность не делала его менее прекрасным. Потом Элиот зачерпнул целых четыре ложки с горкой, высыпал в джезву, добавил пряности и залил кипятком. Поставил на огонь и дождался пены. Они вернулись в гостиную и разлили кофе в крошечные фарфоровые чашки с позолотой. «Ну как?» спросил Эллиот. «Чудовищно!» честно ответила Фэй. Он ничуть не смутился. «Так и должно быть! После здешнего слабенького кофе, который пьют литрами! Это горько! Вы привыкнете и не сможете без него обходиться!» пообещал Эллиот. «Ну, или нет!» Они разговаривали и смеялись. Эльот оказался забавным. Кроме профессии, у него имелось хобби. Он по совместительству работал кем-то вроде байера в местном магазинчике одежды. Вернее, он консультировал покупателей, помогал им с выбором одежды и, если под рукой не было нужных вещей, помогал владельцу найти и заказать их. Он говорил, что не всегда этим занимается, только если встречает человека, созревшего для перемен, и чувствует, что может ему помочь. Иногда Жюдит отправляла ко мне своих клиентов, которым была нужна помощь. Знаете, женщина вдруг понимает, как раньше жить нельзя. И сразу делает что? Покупает третью черную юбку, но вау, на 20 сантиметров выше щиколотки вместо обычных 10. Революция! И удивляются, что ничего не происходит. И тут прихожу я и нахожу для нее безумное платье, шелковые штаны, грубые ботинки или еще бог весть что, чего в ее гардеробе отродясь не бывало. Но именно эта вещь вдруг дополняет ее, встает на место, как кусочек мозаики, и собирает образ какой-то новой женщины, которую она сама не знала. Звучит волшебно, но слишком похоже на рекламу стилистов, обрежающих людей в тряпки, которые они потом не смогут носить. Не без того. Шарлатана от мастера не отличишь, пока не попробуешь. Ну и неудачи бывают. Новый образ требует новой жизни. А женщина вдруг испугалась. Но, по крайней мере, она будет знать, что может выглядеть и так что есть и такая дверь для нее. Раз уж он с Жюдит работал вместе, Фэй отважилась спросить о книге. «А вы в компьютере смотрели?» Ни секунды не задумываясь, ответил Элиот. «Нет, но это важная и специфическая штука, что-то вроде гримуар, я думала, что его пишут гусиным пером на бумаге ручной работы и оплетают в телячью кожу». «Жюдит была рациональным человеком. Я видел, как она делает заметки в обычных линованных блокнотах. Они, скорее всего, лежат вон в том столе. Но основные записи должны быть в ноутбуке, и, насколько я знаю, Жюдит наверняка сохранены на флешке и в ее почте». Фей рассмеялась. «Я жертва чертовых стереотипов. Сходим наверх? Поможете мне? С радостью!» Подзарядившись, Мак с готовностью ожил и предложил ввести пароль. Фэй вопросительно посмотрела на Эллиота. «А сами-то как думаете?» Фей пожала плечами и ввела Александр. Открылся рабочий стол. Файл с книгой действительно лежал на видном месте и назывался «Рецепты». На этом простота закончилась. Внутри было множество рубрик, набитых непонятной информацией. Например, под большим заголовком Любовь пряталось множество маленьких частей: поиск, секс, невзаимная, несчастная, измена, окончание, бывшие. В каждой из них были цифры, списки, ссылки, названия книг, музыки, рецепты обыкновенной еды и травяных отваров, и еще множество не вполне понятной информации. С этим, конечно, нужно разбираться, но. «Что такое эти цифры? Да еще двух цветов!» «Полагаю, это связано со стеллажами в кладовой и шкафом в гостиной, номера полок и ящиков. Теперь я могу вас оставить. Выпейте со мной кофе завтра утром». Фэй с благодарностью кивнула и углубилась в записи. Через несколько часов Фэй со стоном разогнулась и выбралась из кладовки. Она отправила файл с книгой себе в почту, потом открыла на планшете и сверялась с ним, рассматривая полки, уходящие под потолок. Жюдит создала блестящую систему хранения, которой позавидовал бы любой библиотекарь. Каждой проблеме, о которой мог заявить клиент от безденежья до потливости ног, соответствовал целый список разнообразных средств. Например, печаль можно лечить не только сухой смесью ромашки и валерьяны, которая стояла на полке Б4. Там же лежала стопка потрепанных книжек, пузырек апельсинового масла, коробка для рукоделия, синяя свеча, модель гоночной машины, палочки благовоний и карточка психиатра. В гостиной печали соответствовал 18-й ящик, второе отделение, в котором Фэй нашла полупрозрачный «Малиновый камень, роза инков, амулет в виде кельтского креста и янтарную брошку». В книге к этому прилагался список ссылок на всякую всячину, от роликов Рика Джарвиса и Ламбады до ссылок на Шваганду в интернет-магазине. Фэй начинала понимать, в чем состоит метод Джудит. Для каждого случая она выбирала то средство, которое больше подойдет клиенту. Один верил в химию, другой в магию, кому-то требовалось вовремя сказанное слово или правильная книжка. Фэй наткнулась на список поплакать и чуть не утонула. 70 ссылок на самые грустные песни, моменты фильмов и сцены из книг. Некоторые из них молниеносно открывали краны, и она заливалась слезами, как клоун. Другие оставили ее равнодушной. Столь же длинный список был под рубрикой «Посмеяться». Фэй стала подозревать, что столкнулась с какой-то милой местной традицией. Жители приходили к Юдит поболтать, а она давала им маленькие подарки и добрые советы. Что ж, прекрасная социальная ниша для одинокой старушки. Несмотря на иронию, Фэй все же заглянула в раздел похудения. Он оказался довольно обширным и содержал рекомендации для людей разного возраста, пола и степени ожирения. И в третьем отделении 42-го ящика ее ждал сверток с надписью «Фэй». Круглая деревяшка на кожаном шнурке, на которой выжжен странный значок, то ли стилизованное изображение женщины, то ли птички, сложившей крылья трехпалые лапки, две стрелочки вверх и вниз, видимо, клюв и хвостик. Фэй помедлила и надела кулон на шею. В конце концов, это просто еще один подарок от Джудит. Скепсис не помешал Фэй провести последующие дни в исследовании тетушкиных сокровищ. Она чувствовала, что разгадывает ребус или читает увлекательный детективный роман, Вещи на каждой полке рассказывали истории. Она пыталась угадать, как тот или иной предмет может помогать людям. Читала статьи, слушала музыку, вникала в рецепты отваров и пирогов. Неужели простая кулинария столь целительна? Или вот бусики? Во многих случаях Жюдит предлагала составлять браслеты и ожерелья, из камешков с разными свойствами. Амулеты и вовсе можно разглядывать часами. Они относились к самым разным культурам и были собраны со всего света. А по утрам Фэй неизменно навещал очаровательный мистер Эпплман, который варил для нее свой отвратительный кофе и забавлял разговорами, делясь бесценной информацией о Джудит и горячими сплетнями Бидл-Сити. «Элиот», — спросил его Фэй на третий день, — «меня мучит один вопрос. Жюдит была богатой женщиной, и вся эта затея немало ее развлекала». «Но неужели она делала это бесплатно?» «Как вы могли подумать?» — «Это против правил профсоюза», — рассмеялся Элиот. «Она брала установленную плату с каждого клиента. Двадцать баксов и ни центом меньше». «Разумно!» — кивнула Фэй. «Услуги психолога не должны быть дармовыми». В среду Фэй, наконец, получила приглашение, о котором говорила Ленор. В пятницу в десять вечера ее ждали в одном из домов на холмах в поместье Миллеров. Она очень не хотела идти, но ответила вежливым согласием, раз уж пообещала Ленор. Придется послужить диковинным развлечением для местных дам. Эллиот предложил помочь с костюмом, осмотрел ее гардероб и пообещал вечером пятницы зайти и заняться макияжем. — Я неплохо рисую, сделаю вам праздничный грим в духе мартиши Адамс. — И костюм в духе трех мартишей. Договорились? На некоторых полках в кладовой Фэй находила коробочки. Все разные они были составлены по какому-то неведомому принципу, вроде девчачьих секретиков. Фэй такие тоже делала. Выкапываешь в укромном уголке узкую ямку, выстилаешь ее кухонной фольгой, а на дно кладешь самые прекрасные вещи на свете. Осколок тончайшего расписного фарфора, ленточку, хрустальную пробку от графина и белоснежное перышко. Сверху нужно положить большой кусок прозрачного стекла, сквозь который солнце будет красиво высвечивать секретик, полюбоваться и замаскировать землей и ветками. Показать можно только лучшей подруге. А если разоришь чужой тайник, это ссора навсегда. Шкатулки Юдит чем-то напоминали эти секретики. В них встречались необъяснимые наборы, состоящие из камешков, стеклянных шариков, тяжеленьких металлических гаек, кукольных башмачков, керамических овечек, сувенирных трубок для гномиков, машинок, часовых механизмов. Каждый экспонат на своем месте. На дно насыпан мельчайший золотистый песок, укрытый тонкой тканью, и если предмет... Слегка прижать пальцем, он укладывался в собственную нишу, а для верности его фиксировали капелькой клея. В крышках были стеклянные вставки, так что содержимым можно любоваться, не открывая коробок. Когда Фэй заметила эти инсталляции, у нее впервые закралось подозрение – что тетушка напоследок немного сошла с ума. Уж очень они бесполезные. Но, присмотревшись, она отбросила эту мысль. Каждая шкатулка выглядела не просто миленько. В ней светилась какая-то неожиданная красота и щемящая трогательность. Предметы складывались в историю непереводимую на рациональный язык, но это, безусловно, было послание. С удивлением она поняла, что автор этих работ своеобразный и очень талантливый художник. Не желая целыми днями торчать в кладовке, Фей старалась обязательно выходить на прогулки в лавочке, чтобы пополнить запасы или побродить по окрестностям. Она спускалась к реке, которая устала текла меж холмов, и любовалась на ледяную стальную воду и сизые небеса с тяжелыми облаками. В прохладном воздухе каждый звук раздавался отчетливо, и Фэй казалось, что она сидит в кинотеатре с высокотехнологичными суперэффектами, Микрофоны улавливают шорохи ветра и крики птиц и транслируют их из десятков колонок. На зрителя дует ветер, в лицо брызгают капли дождя, и даже радужная осенняя паутинка подсвечена особым образом. Фэй просто не могла поверить, что привычная американская природа может быть такой прекрасной и волнующей. Казалось, она жила в коконе, всю жизнь защищая глаза темными очками, а слух — берушами. А теперь вдруг с нее слетели шоры, и восприятие стало острым и ярким. По сути, происходило то же, что и со вкусом пищи, и Фэй не понимала, с чем это связано. То ли пробуждение от тоскливой спячки, в которой она пребывала с самого лета, то ли еще какие процессы в ее организме. «Или такова магия этого места», — снова подумала она. И как всегда, когда ей нравилась ее жизнь, она почувствовала, что худеет. Собственно, по весу Фэй можно понять, как часто ей нравилась ее жизнь проверить не могла весов в доме зюдит не было но эту легкость возникающую в теле она узнавала ну как легкость то то весело как корова а потом вау весишь как свинья весьма условное облегчение но оно есть таково было свойство фэй она даже думать о себе не хотела без издевки Это началось в те времена, когда насмешки окружающих были для нее горше смерти. С тех пор люди ей стали почти безразличны. Но она уже привыкла к злой иронии в качестве прививки. Пусть никто не посмеется над ней хуже, чем она сама. Так незаметно Фэй стала самым большим своим обидчиком. В пятницу вечером Эллиот явился около восьми. И застал Фэй в разобранном виде. Она не хотела идти, и тем более возиться с тряпками, и потому тянула до последнего. Не удосужилась даже вымыть волосы, а на недоуменный взгляд Элиота пожала плечами. — У меня всего два платья на выход. Надену какое-нибудь, и ладно. — Фэй, Самайн, немедленно отправляйтесь в душ, а я тем временем все приготовлю. Где мы будем одеваться? «Давайте в спальне, Жюдит, там хороший свет, большое зеркало и туалетный стол». Через полчаса Фейс с полотенцем на голове приняла из рук Элиота ворох одежды и отправилась наряжаться. В конце концов она развеселилась и решила украсить себя по полной программе, начав с белья. Твердокаменный левчик поднял грудь, насколько это возможно. Трусы от колен до солнечного сплетения придали ее животу и бедрам, Некоторую форму женщины, как выражалась Фэй, довершили туалет очень плотные черные колготки и специальная кофта, которая утягивала руки и застегивалась под грудью на десяток крючков. Это было дорогое белье, оно не создавало ощущения орудия пыток, скорее, напоминало эротический костюм начала прошлого века, то есть имело вид фривольный и гомерически смешной. Фэй показалось, что ее объемы уменьшились дюймов на пять, но на одежду, принесенную Эллиотом, все равно посмотрела с большим сомнением. Опыт подсказывал, что другие люди не способны оценить ее габаритов. Сколько раз тощие знакомые, таращи глаза для убедительности рассказывали, что видели шикарное платье точно на тебя, а при ближайшем рассмотрении – Это оказывалась фитюлька 18 размера, просто для них, безобразно растолстевших до десятки, вся большая одежда была одного порядка, как реквизит из фильма ужасов. Нечто небывалое, которое не для людей, а для таких, как ты. Но Эллиот не ошибся. Простое темно-серое платье на тонких бретелях село, как влитое. Шелк скользил и нигде не топорщился. Сверху полагалось надеть платье-халат из кружевного черного льна с огромным капюшоном. Фэй боялась, что будет выглядеть будто из ванны, но решила не спорить, тем более Элиот с ней еще не закончил. Он вдохновенно разрисовал ей лицо и уложил волосы, а в конце достал узкую черную коробку. «Жюдит просила вам передать. Сейчас посмотрим, что получилось». Он вдел ей в уши сережки, застегнул колье и помог подняться. Фэй подошла к зеркалу во весь рост и подавила желание оглянуться. Казалось, в нем отразилась какая-то другая дама. Косметика на грани театральности. То ли это сильный контурный макияж, то ли уже грим, Такое можно позволить себе только на карнавал. Но в городе и в самом деле был праздник. По вечерам в окнах светились пылающие тыквы, двери домов украшали скелеты, ведьмочки на метлах и пауки. В таком антураже костюм Фэй смотрелся абсолютно естественно. И нет, платье не оставляло сомнений. Это дорогой вечерний туалет, дополненный сапфировым гарнитуром из белого металла, как пишут в модных журналах. Камни настоящие, чистой воды. По-хорошему, такое следовало бы хранить в банке. Но Жюдит считала, что тогда вы их точно никогда не наденете. Фэй приблизилась к зеркалу и заглянула в глаза незнакомой даме. Чуть встревоженный, мерцающий взгляд того же оттенка, что и шелковое платье, как дым. Светлая кожа, прохладные губы цвета пыльной розы, подчеркнутые скулы, вид не слишком цветущий, но и на жившую покойницу не похоже. Элиот набросил на нее капюшон, и картина приобрела таинственность. Глаз не видно, на бледном лице цветет розовый рот, из темноты поблескивают сапфиры, запястья неожиданно изящны. Он отошел на пару шагов, достал простой квадратный флакон и окутал ее странным ароматом. «Ладан, кедр и лаванда! В другой день и не наденешь такое, а сегодня в самый раз!» На плечи Фэй он накинул вещь по нынешним временам жуткую. Серебристый норковый палантин жюдит. «Вы с ума сошли? А если кто-нибудь увидит и сфотографирует?» «Меня потом не примут ни в одном приличном доме!» «Это маскарад! Фэй, давайте считать, что вы нарядились чудовищем и убийцей животных! К тому же эти норки погибли лет двадцать назад, просто хорошо сохранились! Тогда никто и слыхом не слыхивал о том, что убивать ради меха преступно!» Фэй оставила машину у ворот. Юноша, встречавший ее, Пообещала обо всем позаботиться. Она пошла по аллее, ведущей к дому, и как только приблизилась к крыльцу, дверь распахнулась. Прихожая пристала скорее дворцу, чем провинциальному особняку. Просторный зеркальный зал и широкая мраморная лестница, у подножия которой стояла хозяйка. У Фэй закружилась голова. Слишком много зеркал, когда бы не ковровая дорожка под ногами Она бы сбилась с пути и заплутала в отражениях. Женщина, которая поджидала ее, напоминала небольшого пожилого эльфа. Кожа бледна, глаза и губы почти лишены цвета, нос и уши остры. Длинное коричневое платье со шлейфом и колпак, видимо, подразумевали ведьминский костюм. Фейгейс, Гейс представилась гостя. «Я так благодарна за приглашение, миссис Миллер!» «Аспазия! Зовите меня просто Аспазия!» Шикарное имя афинской куртизанки менее всего подходило для серой мышки, как, впрочем, и весь этот дом. Хозяйка меж тем подхватила Фей под локоть и повела вверх по лестнице, к счастью, не слишком длинной. «Только вас и ждали, дорогая, сейчас рассядемся и начнем!» Фэй передала ей коробку с пирогом. В приглашении особо указывалось, что хозяева будут рады, если гости принесут какой-нибудь домашней выпечки. Фэй приготовила шарлотку, которую невозможно испортить, если не пожалеешь яблок. Они вошли в зал, и двери за ними затворились будто сами собой. Столовая освещалась только свечами и пылающим камином. От этого на лица гостей, сидящих за столом, падали причудливые отблески. Да, мы позвольте представить нам почетную гостью сегодняшнего вечера наследницу нашей бесценной Жюдит Фэй Гейс! Мы все очень ждали этого дня!» Фэй неловко поклонилась и плюхнулась в кресло, к которому ее подвела хозяйка. Сама Аспазия уселась во главе стола, по правую руку от нее расположилась Ленор, а Фэй досталась место слева. Оглядевшись, она обнаружила, что попала на девичник. Единственный мужчина, все тот же любезный юноша, который ее встречал, внес в зал огромную чашу, быстро разлил по оловянным кружкам дымящийся глинтвейн и удалился. Горячее вино пахло ошеломительно. Кроме корицы, гвоздики и кардамона, Фэй почувствовала оттенки смутно знакомых и совсем неизвестных пряностей. Она даже не заметила, как выпила целую пинту. Напиток был легким, и только некоторые странности восприятия наводили на мысль, что градус его выше, чем кажется. Лица гостей будто немного поплыли и начали съезжать, как плохо закрепленные маски. Ленор теперь выглядела не старше Фей. Черты Аспазии приобрели яркость, да и прочие дамы заметно похорошели. Всегда считала, что если прийти на вечеринку на полчаса позже, можно не краситься. Когда народ уже пропустил по парочке рюмок, всякое покажется красоткой. Но «Ну, в моем случае стоит приходить позже на час, насмешливо подумала Фэй. Но на самом деле она чувствовала себя уверенно и уютно. Ей нравились легкомысленные разговоры дам, странный вкус вина, неверный свет свечей и запах кедровых поленьев. Аспазия, Глинтвейн волшебный, кажется, никогда не пробовала ничего подобного. В самую точку, Фэй, в эту ночь волшебство разлито в воздухе. Готова поверить, дорогая. Многозначительные намеки совсем не раздражали. В конце концов, сегодня все играют в сказку. В магию нет необходимости верить, — в разговор вступила рыжая худая женщина, лет сорока, сидящая слева от Фэй. Однажды она появляется в твоей жизни, и тогда не нужно никаких усилий, чтобы понять, что чудо произошло. Должно быть, для меня этот день еще не настал. Вероятно, вы были не готовы, заметила Ленор. Вы когда-нибудь задумывались, что такое магия? Некая энергия, которую можно себе подчинить. Магия начинается, когда... Сильному человеку невыносимо. Это определение озадачило Фэй и Ленор пояснила. Когда волевой человек оказывается в невыносимой ситуации, он совершает огромное усилие, чтобы ее исправить, и вполне способен повлиять на мир и заставить его измениться. Иногда людям, наблюдающим со стороны, кажется, что произошло чудо. В каком-то смысле так и есть. Значит, если я до сих пор не столкнулась с магией, моя жизнь была беспроблемной, или я слишком слаба? Фэй начала злиться. Она ненавидела разговоры, в духе «все решает позитивный настрой» и «подумай, зачем это тебе?» Ничего просто так не происходит. Если ты сломал ногу, значит ты выбрал сломать ногу, ага. Если не можешь справиться с проблемами, ты выбрал ничего не менять. А Фэй выбрала умереть в 45. Конечно же. Дерьмовые это разговоры, вот что. Самые сильные люди с бешеной волей к жизни, жаждущие выкарабкаться и справиться, гибнут, умирают точно так же, как унылые слабаки от рака, от несчастных случаев, сердечных приступов и лопнувших в голове сосудиков. И вся их страсть испаряется вместе с последним вздохом, исчезает, растворившись в холодном облачном небе. Все остальное — лживая хрень. Кажется, последние слова она произнесла вслух, но Ленор только пожала плечами. На некоторых испытания сваливаются... Слишком рано, когда человек еще не успел окрепнуть. Другие очень одиноки и не знают, кого попросить о помощи. Третьи не могут справиться с отчаянием, а кто-то просто отказывается надеяться, потому что привык к разочарованиям и знает, что за ними следует слишком много боли. «И есть, разумеется, судьба, которую почти невозможно обойти. Но стоит пытаться!» «Разговоры в пользу бедных», — мрачно подумала Фэй. «Надеюсь, ужин не затянется надолго». «Кстати, где он?» «Пока мы бухаем на пустой желудок». В ответ на ее мысли пробили часы, и аспазия поднялась. «Прошу за мной, дамы!» Открылась еще одна дверь, которую Фэй прежде не замечала, и гости потянулись за хозяйкой. Сначала шли по обыкновенному коридору, потом он начал сужаться и спускаться. Из-под ног исчез ковер, а со стен — деревянные панели. Путь освещали факелы, и Фэй поежилась. Это все напоминало декорации фильма о колдовстве и жертвоприношениях. «И кто у нас тот самый жирненький поросеночек?» Аспазия шла впереди и, гремя ключами, отпирала какие-то двери. За ней гуськом следовали дамы, а замыкал шествие Ленор. Оглянувшись, Фэй заметила странное. Ленор снимала со стен факелы и гасила их, так что позади наступала тьма. Ох, это нравилось Фэй все меньше и меньше. Она мысленно поблагодарила Элиота за идею надеть норковый палантин. Воздух в подземелье был сырым и холодным. А теплота Глинтвейна исчезла, уступив место ознобу. Они шли, кажется, очень долго. Или однообразие дороги играло плохую шутку. Но когда, наконец, путь закончился... У Фэй возникло чувство, что они выбрались в другой мир. Аспазия выпустила их через неприметный лаз в подножии холма, а потом повела вверх по тропинке. Фэй удивилась, что вообще осилила такой переход, но даже подъем не показался ей трудным. После затхлого воздуха подземелья прохладный ветер Был для нее сладок. Оказавшись на вершине холма, и осмотрелась. Вокруг темнота, никаких огней, намекающих на существование Бидл-Сити и остальную цивилизацию. Зато прямо перед ней стоял грубо сколоченный стол, заваленный едой, и два кострища поодаль, окруженные маленькими белыми камешками. Чуть дальше она заметила большой плоский камень, снова напомнивший о жертвоприношении. На нем действительно лежало что-то вроде тушки животного, но присматриваться не хотелось. Женщины окружили подозрительный алтарь, взялись за руки и начали медленно двигаться против часовой стрелки. «Что мне делать?» — в панике прошептала Фэй обращаясь к своей рыжей соседке, которая снова оказалась рядом с ней. Та слегка улыбнулась. «Дай мне руку и ничего не бойся, будет весело. Просто повторяй за мной!» Кто-то запел. Кажется, это была Ленор. Фэй не понимала ни слова в протяжной песне, но на всякий случай подвывала и старательно семенила в хороводе, который все убыстрялся. Она безумно боялась запутаться в платье и грохнуться, разорвав круг. Похоже, тогда она неизбежно займет место несчастной курицы или что у них там. В какой-то момент напряжение стало почти невыносимым, и тогда Фэй вдруг поймала ритм движения, который отбивали невидимые барабаны. И стало легко. Ее подхватил колдовской ветер и ноги почти перестали касаться земли. Тело больше не ощущалось неповоротливой глыбой, и за одно это фей была готова поверить в чудо. Тем временем бег замедлился, круг разорвался, и откуда-то возникла человеческая фигура в двурогой маске. Оба костра вспыхнули одновременно по движению руки. А женщины растянулись в цепь и двинулись между огней. Король зажег для нас новый огонь, прокричала одна из них. Фэй в изумлении узнала невзрачную Аспазию, которая теперь сама светилась как факел. Фэй огляделась и поняла, что все лица вокруг нее полны такого же пламени и ликования, которые сейчас озаряли ее собственное сердце. Потом они танцевали, пили, пели и ели. Жареные колбаски, мясо, рыба, лепешки, испеченные в зале и бесконечные пирожки, пироги и шарлотки. Еда была причудливой, несочетаемой и ослепительно вкусной. Казалось, это чистая энергия, которая только прикидывается человеческой пищей и ее можно поглощать сколько захочешь, вреда твоему телу не будет. Праздник длился долго и закончился в одно мгновение, будто повинуясь невидимому сигналу. Костры погасли, возбуждение, разлитое в воздухе, исчезло, ветер заметно похолодал. Женщины быстро спустились с холма, но не стали возвращаться прежним путем. Немного прошли по тропе и вышли к дороге, где обнаружились их автомобили. На прощание Ленор и Аспазия раздали всем небольшие фонари, в которых теплились свечи. «Это новый огонь! Зажгите его у себя дома!» Фэй немного боялась садиться за руль, но, прислушавшись к себе, поняла, что голова у нее ясная. Правда, она решительно не могла вспомнить, как провела последние несколько часов. Неужели только скакала и веселилась? Она, которая быстрым шагом и ста метров не могла пройти без отдышки. На месте ночи осталось мелькание кадров сполохи пламени, бледные и прекрасные женские лица, горящие темные глаза, которые смотрят на нее сквозь прорези маски, отражение луны в винном бокале, тепло, колдовской ветер, снова огонь снаружи и внутри». А новый день был почти обыкновенным. Только странная радость, оставшаяся на дне души, обещала, что теперь, теперь-то все будет иначе. Шестнадцать. Эллиот к завтраку не появился. Видимо, знал, что минувшая ночь выдалась бурной. Только к полудню Фэй пришла в себя, заварила утренний чай, сделала первый душистый глоток и с удивлением поняла, что на самом деле хочет ощутить крепкую горечь пряного кофе. И не такая уж эта гадость, если разобраться. Поэтому, когда через час в дверь позвонили, она обрадовалась. Может быть, Элиот наплевал на приличие и явился к обеду. Но на пороге стоял мальчишка лет пятнадцати, в теплой куртке, но с непокрытой головой. И было ясно, что тепло принесено в жертву красоте. Асимметричная прическа тщательно уложена. В челке блестит розовая прядь. «Разве можно такую роскошь прятать?» Мальчик хмуро спросил «Миссис Гейс». Оторвавшись от созерцания его волос, и ответила «Мисс» но я ничего не заказывала. А я ничего и не принес. Войти можно?» Фэй молча посторонилась. Она знала, что подростковая угрюмость — это вроде стигматов. Возникает на ровном месте в пубертат и проходит без следа. К окружающим отношения не имеет, так что ничего личного. Это же естественно, когда перестаешь быть ребенком и лишаешься всех детских привилегий, но еще не считаешься взрослым и не имеешь никакой свободы. Кто угодно тут помрачнеет и начнет смотреть букой. Но мальчишка что-то хотел от нее. Мог бы и повежливее быть. Хэнк я. Чему обязана? Мне помощь нужна. Ну... «Как мадам Жюдит делала такое?» Фэй прикинула его возраст. «Неужели ты к ней раньше обращался?» Было дело. Не очень-то хотелось вспоминать тот вечер, когда зареванный восьмилетний мальчишка в дранной футболке оказался в этом доме впервые. Началось с того, что Хэнк, удирая во все лопатки от банды Хопкинса, врезался в тощую высокую старуху и чуть не сбил ее с ног. Жюдит отлетела к стенке и чудом устояла, а мальчишка растянулся рядом. Он ждал, что преследователи налетят и начнут пинаться, но в переулке стало тихо. Хэнк оглянулся. Мальчишки, держащие в страхе всю малышню их района, перешептываются с опаской, а мадам Жюдит делает в их сторону странный жест, после чего заводила Хопкинс, меняется в лице, и удирает с воплями. Худая рука с неожиданной силой тянет Хенка за шкирку, помогая подняться. «Пошли, поговорим!» Жюдит дала ему горячего молока с корицей и посоветовала таскать коричную палочку в кармане. Она придавала храбрости и помогала ладить с людьми. «Кроме этого, позвонила мистеру Филиппу, мяснику». Дважды в неделю он вел курс дзюдо для подростков. Всякую мелочь туда не брали, но для Хенка сделали исключение. Он быстро обзавелся друзьями постарше, и банда Хопкинса перестала быть проблемой. Более того, она перестала быть проблемой и для остальных ребят. Подростки попались на магазинной краже и привлекли внимание полиции. В этот раз шериф Тегнер решил вникнуть в вопрос и узнал, что на компании висит многовато мелкого хулиганства. Одним внушением не обойтись. Мальчишек пристроили к общественным работам, чего с них разом слетели спесь и ощущения вседозволенности. Но все это осталось в прошлом, а теперь у Хэнка была новая проблема. «Мне нужно это...» за этим, может, в аптеку сходить, не удержалась от ехидства Фэй. Но парень покраснел так, что она прикусила язык. «Ладно, извини. Помогу, чем смогу. Что?» Пантов буркнул Хэнк, чувствуя себя трусливым львом, который явился к волшебнику Озу просить храбрости. «Лучше бы попросил мозгов», — мрачно подумал он. «Но отступать некуда. Пантов мне не хватает, чтобы вышел такой, и все поняли, что крутой чувак идет. Рассказывай. Но есть одна тян... Правда в том, что завтра у него намечалось свидание с Нормой. Самая красивая девчонка параллели, самая крутая, самая умная одно слово». «Звезда!» Чудом было уже то, что он посмел пригласить ее, не говоря о том, что она согласилась. Но на остальное удачи Хэнку явно не хватит. Она слишком умная и яркая для него. Он не понимал и половины вещей, которые ее интересуют. А он что может предложить, рассказать ей про танчики? Хэнк просто не представлял, как к ней подступиться и произвести впечатление. «А я такой дурак!» — закончил он убито. Фэй оценивающе посмотрела на него. «Мозгов за такой короткий срок я тебе не вложу, но кое-что можно сделать». «Доверяешь?» Хэнк внимательно поглядел ей в глаза и кивнул. «Какао пьешь?» «Тогда подожди пять минут». Пока закипало молоко, Фэй взяла телефон и набрала номер. «Эллиот, у меня тут молодой человек с розовой прядью, Хэнк. Помните его? Отлично! Нужна ваша помощь!» Пока парень пил какао, Фэй рассказывала. «Открою тебе секрет, Хэнк. Чтобы привлечь девушку, не нужно ее забалтывать и вешать лапшу на уши. «Поразить ее воображение, конечно, неплохо, но для начала требуется совсем другое. Задавай ей вопросы». «Какие вопросы?» — опешил он. «Вообще есть список, но на самом деле почти любые, ну, кроме тех, которые точно задавать нельзя». Хэнк схватился за голову. «Спокойно, я объясню. Каждому человеку приятно говорить о себе». «Если ты дашь девушке эту возможность и проявишь искреннее внимание, вот увидишь, она решит, что ты невероятно интересный собеседник. Обычно достаточно 36 вопросов». «О, черт! Ну о чем?» «Сейчас мы накидаем список, но, надеюсь, у тебя хватит ума не лазить в него во время разговора». «Жаль, я надеялся на шпаргалку». Хэнк повеселел, открыл файл в телефоне, и они вместе принялись сочинять. «Вы же в кафе встречаетесь? Повод поговорить о том, что она любит есть. Потом спроси, что она ела экзотического, например, в путешествиях. Куда ездила в последнее время и куда собирается? Люди обожают об этом болтать и сразу расслабляются». «Любимая страна, любимая музыка и сериал, только не слишком зависай на этом, но и не гони, как на допросе». «Потом можно перейти к ее мнениям. Наверняка у нее полно убеждений, взглядов на жизнь и представлений о добре и зле». «О добре и зле», — старательно записал Хэнк. «Только не в лоб, горе мое, не перечисли твои убеждения» спроси например как она оценивает поступок какого нибудь героя из сериала а что насчет глобального потепления ну дальше можно спросить о личном о ее подругах что ей нравится в людях сколько у нее было парней нет ни слова об этом захочет сама расскажет если совсем дурочка и о своих бывших молчи она тоже будет задавать вопросы отвечай развернуто но не слишком долго Главное, чтобы она не чувствовала себя на собеседовании. «У вас должен быть диалог, но такой, чтобы процентов 70 говорила она. Понял?» «Вроде да». Хэнк явно приободрился. Тут явился Эллиот с парой пакетов и сразу включился в разговор. «Так, отлично! Я не ошибся с размерами. Там под лестницей кладовка с зеркалом. Переодевайся!» Хэнк беспрекословно подчинился и через десять минут уже стоял перед ними в новой одежде. Он стал похож на анимешного персонажа. Черный балахон с капюшоном, свободные штаны и мягкие кожаные сапоги. Ничего маскарадного или вызывающего, но взгляд притягивало. — Как тебе, Хэнк? — Круто. Но насчет бабок у меня только двадцать баксов для миссис Гейс как у мадам Жюдит было заведено. но это все стоит, наверное. Фэй остановила его. Ты мой первый клиент, так что для тебя помощь бесплатна. А вы, Эллиот, что скажете? Меня вполне устроит, если весной ты поможешь... Мисс Гейс с садиком. Он за эти пять лет порядком зарос. В апреле придется вскопать грядки. Возьмешься? Легко. — Ей мадам Жюдит помогал. — Ладно, тогда переоденься и приходи к нам. — Хэнк! — окликнула Фэй. — Какого цвета у нее глаза? — Синий! — быстро ответил он и смутился. — Ну, вроде того. Когда сияющий Хэнк вернулся, Фэй как раз завязывала последний узелок. Она протянула ему два простеньких браслета, синий камешек на кожаном шнурке. — Давай надену тебе оба, ближе к концу разговора. Сними один и подари ей. Повяжешь сам. Это лазурит. Усиливает симпатию. Эллиот положил в пакет с одеждой пробник духов с черной крышкой. И семьи Он с ума сводит. Только каплю на запястье и по шее вот так рукой проведи. — По ее шее? — обалдело спросил Хэнк. — По своей, балда. Туалетная вода для тебя, понял? Главное, не обливайся, испортишь все. Когда за ним закрылась дверь, Элют и Фэй переглянулись и дружно расхохотались. — Не выпить ли нам кофе в честь удачного завершения консультации? — предложила Фэй. — А я говорил, я знал, что вы привыкнете и полюбите. Это стокгольмский синдром, не более. Но за кофе Фэй все-таки спросила его. — Элют, а вы серьезно насчет апреля? «Вы правда думаете, что я задержусь здесь настолько, чтобы весной заняться садом?» «Вам решать. Но я был бы рад Фэй. Она бы, наверное, ничего не решила, но на следующий вечер к ней забежал абсолютно счастливый Хэнк. Немного помялся на пороге, потом сделал шаг навстречу, неуклюже обнял ее, почти сразу же отстранился и убежал. Фэй показалось, что ликование, кипевшее в нем, выплеснулось и залило комнату теплым золотым сиянием. Кажется, я понимаю, почему тетушка этим занималась. Утром она проснулась и, почти не думая, отправила своему шефу заявление об увольнении. Шли дни, и Фэй чувствовала себя все спокойнее. Крепло ощущение, что ей удалось сорваться с крючка, если не в плане здоровья, то хотя бы с крючка своих страхов и непроходящей тревоги. Как-то Фэй спустилась к завтраку и поняла, что свет за окном изменился. Вместо серого неба, черных ветвей и коричневых камней мостовой теперь повсюду был только снег. Она завернулась в шаль и вышла на крыльцо. Утро выдалось безветренным. Редкие мохнатые снежинки сыпались ровно и тихо, будто кто-то наверху ощипал целую поляну одуванчиков. Фей задрала голову и подставила лицо прохладным прикосновением. Она чувствовала, что ее личное время замедляется и подстраивается под ритм падающих хлопьев. В самых любимых книгах и фильмах Снег всегда начинался ночью и шел весь день, и потом еще много дней и ночей, столько, сколько требуется, чтобы скрыть под собой и черноту, и зелень, и прошлое, и все, что должно закончиться. Казалось, что там, где она жила в последние годы, снега не было. Хотя на самом деле он выпадал, но мгновенно превращался в жидкую серую грязь, которую Старались побыстрее убрать. Картинка за окном никогда не обнулялась до конца. Она теряла краски, потом расцветала по новой. Но все покрывающие и все прощающие белизны не наступала. От этого казалось, что в жизни никогда ничего не изменится. И вот теперь специально для нее приостановили время. Стерли привычный пейзаж и разрешили нарисовать себе новую реальность, такую, как захочется. Именно этот день, первый в новой жизни, принес ей Шелли. Она пришла вместе со снегом, но осталась дольше.